Глава сорок первая. Жертва. «Беда?» — переспросила я, почувствовав неприятный холодок, волной пробежавшей по спине. То, как сказал это слово Марка, не оставляло никаких вариантов, что пришла действительно беда с большой буквы, а не какая-то неприятность. Да еще и тревожная фраза Дина о проснувшемся звере не прибавила спокойствия. «Да», — коротко ответил муж. «Оставайтесь дома, заприте все окна и двери. Ни в коем случае не выходите с люции на улицу, пока не настанет рассвет. Зверь убивает лишь женщина исключительно ночью». «Он опять напал? Уже случалось подобное? И что за зверь такой?» «Напал», — кивнул Дина. «На предпортовой улице нашли истерзанное тело очередной бедняжки. Так что не отвлекай меня, Анна», — добавил Ищейка, уже несясь по лестнице в свою комнату за оружием. «Быть может, я успею расспросить душу убитой отвари. «Не расспросит», — горестно покачал головой слуга, когда мы остались одни. «Совсем холодное тело, то, что от него осталось. Значит, убито давно, больше двух часов точно». «Почему вы называете убийцу зверем? Из-за жестокости?» «И поэтому тоже, госпожа. Но рядом с телами мы часто находим отпечаток странной лапы, «Адский зверь или оборотень оставляет его, а не человек». «Нет, я уверен, что это человек». Уже с оружием в руках резко опроверка эту теорию ищейка. «И я его обязан поймать». «Еду с тобой», — моментально приняла решение я. «Вдвоем больше шансов разобраться в происходящем». «Нет, ты остаешься дома. Слишком опасно». «Не говори ерунды. С тобой и Дина мне ничего не грозит». «К тому же ты недавно проиграл спор, поэтому я имею полное право лезть туда, куда захочу». «Анна», — резко остановился муж около меня, «я помню о споре, но, поверь, это не тот случай. Во-первых, ты в бальном платье. А во-вторых, если убийство совершил зверь, то это страшная картина. Не каждый мужчина выдержит». «Во-первых», — также предметно ответила я, «ты сам одет по-праздничному. А во-вторых, не надо за меня решать, что я выдержу, а что нет». «Поверь, нервишки крепкие имею. И если не возьмешь с собой, то отправлюсь одна, ночью, по улицам, где бродит зверь. Черт с тобой, Все равно не переспорить. Поедем на моей лошади верхом». Встретився нам в ночном барена люди, то они бы очень сильно удивились, увидев дамочку в шикарном платье, сидящую впереди мужчина на гнедом жеребце. Но город спит, и гуляк на улице не видно. Да и плевать мне сейчас на чужое мнение. Увиденная в загаженном тупике картина, несмотря на все мои заявления о крепких нервах, заставила содрогнуться. Кровь похолодела в жилах и сильно замутила. Немного отдышавшись и взяв себя в руки, уговорила непослушные ноги во второй раз подойти к месту преступления. Сплошное истерзанное месиво, а не тело. Но даже не оно испугало больше всего, а голова, отделенная от туловища, с гримасой ужаса и боли. «Что скажешь?» — обратилась я к мрачному ищейке после очень неприятного осмотра. Душа давно оставила грешную землю. Есть след лапы и труп, больше ничего. Зверь напал, растерзал и скрылся. Все произошло очень быстро. «Нет», — возразила я, — «не так уж и быстро. Напали на жертву не здесь. В этом тупике ее только убивали. С чего ты так решила?» Обрати внимание, что у тебя под ногами. Дерьмо, грязь, отходы. Видимо, местная частенько использует этот тупик как свалку для вонючего мусора. В бедных кварталах это сплошь и рядом. Да, мы тут всего ничего, но нашу обувь придется очищать долго. А убитые ботиночки хоть и пыльные, но с чистыми подошвами. Значит, сюда не пришла, а ее принесли. Далее нетронутая голова. На ней всего лишь одна гематома около виска. Именно в это место ударили, чтобы оглушить жертву перед тем, как перенести в тупик. Потом связали, вставили в рот кляп. «Ни веревок, ни кляпа нет, не выдумывай». Убийца забрал их с собой, сделав свое кровавое дело. Он хочет, чтобы все действительно думали о нем как о бацкой сущности, а не человеке. Не знаю, нравится ли ему сравнение со зверем или просто забирает улики, но факт остается фактом. На руках и ногах можно увидеть следы от веревок а угол рта надорваны, словно что-то большое, насильно запихивали. Что может быть еще, как не кляп? Женщину убивали, когда она была в сознании, поэтому и необходимо было мерзавцу обезопасить себя от ее криков. «Кошмар!» — раздался за моей спиной сдавленный голос одного из стражников, явно находящегося в шоковом состоянии. «Тварь лютая!» «Тварь, но не животное», — пояснила я, не оборачиваясь. Лапами подобного не сделать. А следы когтей на жертве — это, скорее всего, какое-то самодельное оружие, напоминающее эти самые когти. Так что за святой водой и священниками бежать не надо. Мы ищем больного на всю голову ублюдка. И странно, почему он не изувечил лицо. «Не успел?» — выдвинул предположение ищейка. Времени у него навалом было. Вряд ли ночью кто-то сюда сунется». На центральных улицах и то народу нет, а здесь, в этой Клоаке, тем более никто гулять не будет. Быстро себе в потьмах шею свернешь или в дерьмо вляпаешься. По какой-то очень важной причине голову не трогает. Нужно будет подумать. Следующий момент. Наш убийца должен был весь измазаться в крови. В таком виде ходить — это как табличку с признанием на себя повесить. Он должен был где-то переодеться, где-то в более чистом месте. А ну-ка. Выйдя из тупика, я при свете полной луны осмотрела улицу. Неподалеку увидела черный зев арки. Марка, бери людей с факелами и за мной. Зайдя в арку, обследовала землю. Никаких следов. Вернее, их очень много и принадлежат разным людям. Все не то. Кажись, нашел, госпожа. воскликнул один из людей шейки показывая Настину. Так и есть. В свете факела блестел еще не до конца засохшей кровью отпечаток ладони. «Интересная находка», — задумчиво проговорила я. «Да», — согласился Марко. «Еще одно подтверждение, что убийство — дело рук человека. Он тут переодевался в чистое. Видимо, облокотился случайно и не заметил, что оставил улику». «Не в этом дело. Приложи рядом с отпечатком свою ладонь». Муж без лишних слов исполнил просьбу. Видишь? Нет, она. Точнее, вижу все, но не понимаю, что. У тебя ладонь не маленькая, но по сравнению с этой кажется чуть ли не женской. Убийца имеет либо огромный рост, либо здоровенные руки, и то и другое должно бросаться в глаза. Теперь мы имеем отличительную особенность преступника. Постоянно работая с канатами и снастями, моряки часто имеют развитые руки. Немного расстроил меня Марка так что половина порта подходит под описание. Но на заметку взять надо. что ты еще нашла? Нет, и не найду в темноте. Можно ехать домой. Здесь нам больше делать нечего. И скажи своим людям, чтобы не распространялись о моих догадках. Согласен. Приехав домой, мы застали неспящую Люцию. «Да куда же вы в ночь укатили?» — ласково попеняла она. «Или прогуляться?» «Зверь», — односложно сказала Щейка. «Ого!» — осела женщина, схватившись за сердце. «Госпожа Анна, вы тоже там были?» «К несчастью, да. Извини, Люци, но нам сейчас не до пустых разговоров». «Может, поесть приготовить?» Услышав про еду, я не выдержала и рванула в сторону уборной. Так меня еще ни разу не тошнило. Придя в относительную норму, вернулась в дом и поднялась в кабинет Щейки. «Что мы имеем?» Сразу перешел он к делу. Человек с большими руками выслеживает женщин, бьет по голове, затаскивает в укромное место, связывает и пытает до смерти. Почему-то не трогает голову. Все равно этого слишком мало, чтобы поймать его. Ну, хоть что-то прояснилось. И если это не демон, то мы его можем поймать. Анна, спасибо тебе. Ты за одну ночь выдала больше информации по тваре, чем мы за все время раскопать смогли. Ничего, что называю тебя Анной. Теперь это мое имя, кивнула я. О чем важном ты хотел спросить перед приездом Дина? Сейчас важнее поймать зверя. Больше ни о чем думать не могу. Давай отложим продолжение нашей беседы до более подходящего момента. Просто знай, что между нами пока все остается по-прежнему. Ну а дальше видно будет. Поддерживаю, быстро согласилась я. Сама лишь об этом маньяке размышляю. Как часто он убивает? Бывает, что по полгода о нем не слышно, а потом чуть ли не по несколько жертв. Больше дюжины убитых за пять лет. А что люди говорят? Всякое. Анна, я не сплетница, чтобы дурацкие слухи о крылатых, невидимых или подземных чудищах собирать. Но уверен, что скоро нас опять поднимут среди ночи к очередному трупу. А кто нашел этот? Место ведь непроходное? Загулявший пьянчушка зашел по нужде, буквально пару дворов до дома не дотерпел. Но он явно не убийца. Мои парни сходили к его жене, и она говорит, что мужик уходил утром из дома темненьким, а вернулся седым. Есть чего. Да. Как ты себя чувствуешь? Погано, призналась я. Боюсь глаза закрывать и страшно оставаться одной. Переоценила себя сильно, отправившись в такое жуткое место. Не переоценила. Твоя помощь оказалась бесценной. И так хладнокровно собрать столько улик никто бы не смог. Они ж все на виду были, но мы, кроме растерзанного тела, ничего не видели. Поможешь дальше в расследовании или больше не в силах сталкиваться с этим ужасом? Я в деле. Пока не поймаем зверя, спокойно жить не смогу. Спасибо. Но отдохнуть тебе надо. Давай я посижу в твоей спальне. Свечи гасить не будем. Отдых и тебе не помешает. Можешь даже лечь рядом. Уверена, после сегодняшнего кошмара ничего предусудительного оба сделать не сможем. Переодевшись в домашнее, мы, не разбирая постели, так и легли в одежде. Думала, что не засну, но присутствие рядом Марка подействовало на меня благотворно. Вырубилась моментально. Сны никакие не снились. Уверена, это к лучшему».